В этом классе любит литературу. Каждый класс, как и человек, должен иметь свое лицо, свою индивидуальность, — объяснял Святослав Николаевич. Раньше у нас этой индивидуальности не было, теперь она у нас есть. — Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой? — спросила меня как-то Наташа Кулагина. — Мы с тобой, — сказала она. Сердце мое забилось. Я смотрел на нее с плохо скрываемой нежностью. Теперь он все фразы дотягивает до конца. Ты заметил? Когда она обращалась ко мне, я всегда хотел сказать ей в ответ что-нибудь умное. Но ничего умного мне на ум в такие минуты не приходило. И я отвечал, «О, как ты права!» Я думаю, то же самое. «О, как ты права!» — ответил я ей и на этот раз. Глеб стал говорить так же прекрасно, как мы с тобой, я тоже заметил. — Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости, — сказала Наташа. А я подумал, эту мысль она обязательно запишет в свою тетрадку. Она рада, что Глеб излечился, ведь болезнь — это плохо, а излечение всегда хорошо. — Он по-прежнему кормит собак? — спросила Наташа. — Я не следил, но я это узнаю. Клянусь, я это выясню для тебя, — крикнул я с плохо скрываемым волнением, — потому что давно мечтал сделать что-нибудь для нее, выполнить ее задание или просьбу. — Не надо узнавать, — сказал Наташа. — Может быть, ему сейчас некогда? — О, конечно, ведь его даже на общешкольные конференции приглашают, — воскликнул я. И сразу же пожалел, что воскликнул. — Почему она так интересуется Глебом? — Женщины любят знаменитостей. Я где-то читал об этом. — Может быть, и она... Эта мысль заставила меня похолодеть. Но лишь на мгновение... — Это, она не такая, — сказал я себе. — Просто она патриотка нашего класса. А Глеб принес классу известность. Вот она и интересуется. Ревность, которая готова была со страшной силой вспыхнуть в моей груди, уступила место доверию. Однажды на уроке литературы, когда до звонка оставалось минут пятнадцать, Святослав Николаевич сказал. «Сегодня Глеб по моей просьбе приготовил для нас всех небольшой сюрприз. Он прочтет несколько писем своего дедушки. Они адресованы родным и близким писателе. Эти материалы из семейного архива представляют большую ценность. Нам станет ясен круг интересов писателя, мы заглянем в мир его привязанности, его увлечений». Глеб, который раньше умирал от смущения, когда его вызывали к доске, на этот раз с твердой, уверенной походкой прошел между рядами парт и сел за учительской столик. Святослав Николаевич уступил ему место. О каждом письме Святослав Николаевич говорил, что оно очень показательно. Если письмо было длинным, он восклицал — как это показательно! Несмотря на свою занятость, писатель находил время вникать в меньшайшие проблемы быта. Отсюда мы можем понять, что он никогда не отрывался от жизни, которая питала его творчество. Если же письмо было коротким, напоминало записку, Святослав Николаевич восклицал. Как это показательно! Краткость, ни одного лишнего слова. Отсюда мы можем понять, как занят был писатель как умел дорожить он каждой минутой. В другой раз, в конце урока литературы, Святослав Николаевич сказал. — Давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки. Глеб опять прошел между рядами своей новой и твердой походкой, опять сел за учительский столик. Но ничего вспомнить не мог. Весь урок я боялся, что Святослав Николаевич вызовет меня к доске, и поэтому закричал. — Подумай, Глеб, вспомни что-нибудь. Это так интересно, так важно. — Вспомни! — стали умолять его и другие, которые боялись, что их вызовут отвечать. — Вот видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе, — сказал Святослав Николаевич. Глеб вспомнил, что однажды ходил с дедушкой в магазин. До звонка оставалось еще минут десять. — А что вы там покупали? — закричал я. — Это так показательно! Глеб продолжал воспоминание. В следующий раз мы с ребятами сами стали просить на уроке литературы. — Пусть Глеб вспомнит еще что-нибудь!